Но то, что делают с вами евреями, действительно низость. Это отвратительное мелкое мучительство. Когда моя родственница Фаустина не выспится, она колет иголкой в руку или в спину, служанку, которая завивает ее. Так может поступать Фаустина, но не Римская империя в отношении целого народа. Как всегда, мне жаль, что вы угнетены». За последние годы мне тоже пришлось пережить немало тяжелого, но я ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем не жалею. Жизнь была бы слишком однообразна без смены добра и зла. Иосифа несколько обидела, что Луцея нашла его столь изменившимся. Ему вспомнился первый разговор, который он вел когда-то со знатной римской дамой. Разговор с попеей Женой Нерона. Каким собранным был он тогда, как жаждал победы, как уверен был в ней. И сейчас в нем пробудилось что-то от прежнего Иосифа, его душевная сила напряглись. Охотно верю, императрица Луция, что вы приемлете и злое и доброе, ответил он живо и, не смущаясь, пристально посмотрел ей в глаза с тем же дерзким восхищением, с каким смотрел тогда в глаза Попея. Луция рассмеялась своим щедрым, полнозвучным смехом. «Скажите мне, пожалуйста», — откровенно спросила она, «почему, собственно, вы захотели меня повидать? Ведь не для того же вы пришли, чтобы нанести мне визит вежливости». Правда, вы сейчас на меня так смотрели, но просто бесстыдно. В вашем взгляде было что-то от бюста нечестивца Иосифа, и можно было подумать, будто вы в самом деле явились только из любопытства, чтобы посмотреть, похорошела я в изгнании или нет. Впрочем, я недавно в храме мира опять рассматривала ваш бюст. Замечательная вещь. Но все-таки это не портрет, ведь глаза отсутствуют. Когда критик хотел их вставить, не надо было возражать. «А теперь скажите мне поскорее, как вы находите мою новую прическу?» «Вот все крик поднимут!» Ее волосы были уложены рядами локонов. Она отказалась от обычного сооружения в виде башни, которое предписывала мода. Подвижность и живость этой женщины влили бодрость в Иосифа. «Да!» Она стояла выше рока. Ни доброе, ни злое не могло повлиять на нее. Она пышет жизнью. Изгнание придало ей еще больше жизненных сил. «Вы правы, императрица Луция, сказал он. «Меня действительно угнетает горе моих евреев, и я пришел просить для них вашего благоволения. За последние десятилетия нам со многим пришлось примириться». Но мы считаем милостью нашего Бога, что Он так нас испытывает. У нас есть мудрая поэтическая легенда о некоем человеке по имени Иов, которого Бог наказует, ибо хочет выделить среди прочих, навести на мысль, что живет в нем тайный грех, которого сам человек иначе бы не познал, а среди остальных лишь немногие сочли бы за грех». Какой же это грех? спросила Луция. Высокомерие духа, ответил Иосиф. Грех, задумчиво произнесла Луция. Я тоже не раз подвергалась испытаниям, но из-за этого не начинала размышлять о своих грехах. Есть ли во мне высокомерие духа, не знаю. Говоря по правде, едва ли «Но поменяться характером я бы ни с кем не хотела. Я довольна тем, какой есть. А вообще-то мне кажется, мой Иосиф, что вы гораздо высокомернее меня». «Писатель Иосиф Флавий», — ответил Иосиф, — «надеюсь, не слишком высокомерен». «Еврей Иосиф Бен Матафи да. Но одно дело высокомерие отдельного человека, другое — духовная гордость целого народа. Это не грех, если мы, евреи, гордимся своим Ягве и своей духовной жизнью. Я полагаю, что мир не может без нас обойтись. Мы миру необходимы, мы соль земли». Спокойная убежденность Иосифа развеселила Луцию.